Глава 47. Шефер ощутил вибрацию мобильного во внутреннем кармане. Он припарковался и достал телефон, чтобы посмотреть, не Августин ли это. Полчаса назад она звонила из Глострупа и сообщила, что Яблочника, он же Финн Вайнрих, везут в участок на допрос. На данный момент она придерживалась мнения, что речь идет об отстающем в развитии инфантильном бедняге — который случайно нашел рюкзак Лукаса Бьерри в Кастеллет, а не о хладнокровном убийце. Шефер посмотрел на экран. Там высветилась кальдан. Он отклонил вызов и взял себе на заметку, что нужно не забыть перезвонить ей позже. Спрятав телефон, он поехал дальше, внимательно всматриваясь в номера домов. Когда он, наконец, обнаружил нужный, то отъехал немного в сторону и оглядел коттедж. Это был красный деревянный дом с белыми окнами с раскладкой и большой выкрашенной белой краской верандой, которая огибала весь дом. Он был похож на деревенский дом в Швеции. В таком мог жить Эмиль из Лённеберге. Примечание. Литературный персонаж, главный герой серии книг шведской писательницы Астрид Лингрен. Конец примечания. Не самая характерная архитектура для окраин Кеги небольшого города километрах в 40 от Копенгагена. Шефер перепроверил адрес, который Салах Ахмед написал в его блокноте. Место было верное. В регистре значилось, что дом принадлежал ветеринару по имени Камилла Люнг. Перед входной дверью был припаркован «Вольво» небесно-голубого цвета с кузовом типа «Универсал». Багажная дверца была поднята, и ему было видно переполненное отделение. Между свернутых одеял были втиснуты чемодан и сумка-холодильник. Рюкзак — пара туристических ботинок. Синяя доверху набитая сумка из Икеа. Когда на периферии зрения возник силуэт, Шефер вновь перевел взгляд на дом. Из него вышла женщина, несущая красную спортивную сумку, и быстро зашагала к автомобилю. Шефер глядел на нее в изумлении. Она выглядела чуть старше — На пару лет, может, на три года, но как две капли воды походила на Анны София Бьерри. Светлые волосы, забранные в хвост на затылке, размеренно бились о куртку в такт ходьбе. Лицо выражало напряжение, голова втянута в плечи. Шефер выбрался из машины и зашагал в ее сторону. Завидев его, она резко остановилась и бросила быстрый взгляд на дом. Затем встретила взгляд Шефера. «Я могу вам помочь?» Спросила она с лихорадочным выражением глаз. Она напоминала человека, который поставил все свои деньги на чёрное. Он глаз не может оторвать от маленького белого шарика, а тот, зная себе, скачет в колесе рулетки. Он приблизился к ней на два шага. Камилла Люнг, стиснув спортивную сумку обеими руками, она осведомилась. А кто ее спрашивает? Полиция. Ее лицо опало, как неудавшееся суфле. Ее фишки вот-вот сгребут, подумал шефер. Заведение всегда выигрывает. Он следил за ее руками и сумкой, которую женщина крепко сжимала. Кивнул в сторону Вольва. Собираетесь куда-то? Таня ответила. Вы одна? Спросил он и бросил взгляд на коттедж, где из кирпичной трубы велась тонкая стройка дыма. «В доме есть еще кто-нибудь?» «Я одна». Она пошла к багажнику. «А сейчас, извините меня, я уезжаю». «Куда едете?» «У меня встреча». «Многовато багажа для встречи», — он показал на забитый багажник. «Мне нужно ехать». Она втиснула сумку среди остальных вещей. Затем с силой захлопнула багажник. «Вы никуда не едете, пока мы не побеседуем». Женщина проигнорировала его приказ и открыла дверцу автомобиля. «Прекратите!» — он схватил ее за руку. Скрипнули старые петли, за их спинами отворилась входная дверь. Шефер быстрым скользящим движением выхватил пистолет и прицелился на звук. Стеклянная бутылка разлетелась в дребезги, ударившись о пол веранды и красная газировка потекла по выкрашенным белой краской белым ступенькам. На верхней ступени стоял Лукас Бьерри.